Когда же ушел Турамбар, Нинеэль застыла молча, как каменное изваяние. Тут подошел к ней брондир и молвил. «Нинеэль, не страшись худшего, пока не настало оно. Но разве не советовал я тебе выждать?» «Советовал», — отозвалась она. Да только что польза мне в том было бы теперь. Ибо любовь может и ждать, и страдать, и вне брачных уз. Знаю, — откликнулся брондир. Однако же брачные узы — не пустое слово. Не пустое, — кивнула Ниньель. Уже два месяца ношу я под сердцем его дитя. «Но не кажется мне, что от того страх утраты гнетет тяжелее. Непонятны мне твои слова?» «Непонятны и мне», — отозвался он. «И все же мне страшно». «Славный же из тебя утешитель!» — воскликнула она. «Но, брондир, друг мой, замужняя ли, безмужняя дева или мать...» Только не в силах я вносить этот ужас. Победитель судьбы ушел сражаться с судьбой далеко отсюда. И как же мне оставаться здесь и ждать, покуда придут нескорые вести, добрые либо дурные? Может, статься уже нынче ночью, он повстречается с драконом. И как же мне пережить эти страшные часы, ежели не нахожу я себе места? — Не знаю, — отвечал брондир, — но так или иначе, а часы эти минуют и для тебя, и для жен тех двоих, что ушли вместе с Турамбаром. — Пусть поступают они так, как велят им сердца, — воскликнула она, — что до меня, я здесь не останусь. Многие мили да не отделяют меня от опасности, что грозит моему мужу. «Я пойду навстречу истям И потемнело в глазах у брандира от ужаса при этих словах, и воскликнул он. «Не сделаешь ты того, если достанет у меня сил удержать тебя, ибо тем самым ставишь ты под угрозу весь замысел. Только благодаря этим многим милям «Можно успеть спастись, если случится худшее!» «Если случится худшее, так спасаться я не пожелаю», — молвила она. «Ныне же никчемна твоя мудрость, и меня ты не удержишь». И вышла она к людям, что еще не разбрелись с площади в поселении Эфель, и закричала. «Мужи Бретиле!» Я здесь ждать не стану. Если господин мой погибнет, тогда все надежды обернутся ложью. Ваши земли и леса будут выжжены дотла, и все дома ваши обратятся в пепел, и никто, никто не спасется. Так для чего мешкать здесь? Ныне иду я навстречу вестям и тому, что уготовила судьба. Пусть же те, кто со мной согласен, следует за мной. Многие захотели сопровождать ее. Жны Дарласа и хунтера, поскольку любимые их ушли с тромбаром, а другие из сострадания к неэлли и желание поддержать ее. А многих иных поманил в путь сам слух о драконе. В дерзости своей или безрассудстве, Мало зная о зле, Надеялись они полюбоваться на деяния славные и неслыханные, Ибо воистину привыкли они видеть в черном мече Героя столь великого, что мало кому верилось, Будто сам Глаурунг способен одержать над ним верх. Потому, не мешкая, выступили они в путь большим отрядом, Навстречу опасности, которые не понимали. И, почти не отдыхая по дороге, К ночи добрались, наконец, усталые путники К водопаду Ненгирит В скорости после того, как ушел оттуда Турамбар. Однако ночь остужает головы, И теперь многие дивились собственной опрометчивости. Когда же услышали они от разведчиков, оставшихся там, как близко подобрался Глаурунг и что за отчаянный план измыслил Турамбар, упали они духом и не осмелились идти дальше. Иные встревоженно поглядывали в сторону ущелья Кабеден-Арас но ничего не видели и не слышали, кроме холодного голоса водопада. Ниниель же устроилась подаль. всё тело ее сотрясала крупная дрожь. Когда же ушли Ниниель с отрядом, обратился брондир к оставшимся. — Все не считаются со мной вовсе и пренебрегают моими советами. Так изберите же себе и нового вождя. Здесь и сейчас отрекаюсь я от власти и от своего народа. Пусть Турамбар именуется владыкой вашим, раз уже присвоил он все права мои. И пусть никто более не приходит ко мне ни за советом, ни за исцелением. И брондир сломал свой жезл. А про себя подумал. Ныне ничего больше у меня не осталось, Кроме лишь любви к Нинееле. Потому куда пойдет она, Ведомая мудростью или безумием, Должна идти и мне. В этот темный час ничего нельзя предугадать. Но, может, статься, даже я смогу оградить ее от какого-либо зла, Ежели окажусь поблизости. Засим брондир перепоясался коротким мечом, Что прежде случалось нечасто, И взял клюку, И поспешил так быстро, как только мог за ворота, И покинул Эфель и захромал вдогонку за остальными вниз по долгой дороге к западной границе Братиля.